Глава сорок восьмая. Зеркальная конференция. Конференция Аманды Дебасковец проходила в главном зале университета. Это было широкое, щедро залитое солнцем помещение с высоким сводчатым потолком. В нишах вдоль стен высились бронзовые фигуры знаменитых ученых. На окнах драгоценными пластинами сияли витражи. На небольшом возвышении находилась кафедра, выполненная из вишневого дерева. Она чем-то неуловимо напоминала груб. За кафедрой сидела сама Амандо, а также несколько политиков, преподавателей и стражей. Все остальные места в зале занимали журналисты и зеркала, большие и маленькие, ручные и напольные, старинные и минималистичные. То самое зеркало Лидинье, пусть в последние годы его и применяли очень редко ради конференции, все-таки растянули. Как иначе, если сегодня решится судьба мира? Таким образом, сотни колдунов по всему Галасса с самого утра поддерживали плетение. Воздух искрился от магии, пробуждённой в таких количествах. Под облаками насился лёгкий зеркальный звон. Меня то и дело шарахало током от прикосновений к артуру, это норма. И одежде. Вот тут что-то новенькое. А это заклинание не порвёт ткань бытия, подозрительно уточнила я. Ты говорил, что глобальные вязи также опасны, как гибель дракона. Опасны не вязи, а их внезапное разрушение, покачал головой Эдинброк. Но его будут сворачивать со всей осторожностью. Не волнуйся. Мы решили смотреть выступление из кофейни в Сирупинге. Ещё утром Артур написал Аманде, что не станет поддерживать её. И теперь в огромном настенном зеркале я видела, как укоряюще пустоют кресла справа от девушки. Борису мы отправили сообщение, чтобы он пришёл к нам на чашечку кофе. Если все пойдет плохо, умотаем в столицу прямо отсюда. И да, опуская прелюзие, все действительно пошло плохо. Амада Дебасковец не врала, когда сказала, что короли уже согласны с ее предложением. Сидевшие за кафедрой не дискутировали, а скорее торжественно оповещали население о грядущем миропорядке. Только один из спикеров высказал некоторое сомнение. Это был крючконосый мастер Говерик. Позвольте, коллеги, пробормотал он. Но как же земля? А что земля? Никто из нас никогда не был на земле, снисходительно до назывался ректор Хомхибафтелик. И это очень удобно, потому что жертвовать тем, что ты знаешь, это безнравственно, но жертвовать концептом, так сказать, конструктом это совершенно нормально. Вы же не рыдаете всякий раз, когда слышите, что где-то во вселенной идёт война, верно? Да слюс вас доводит лишь война, имеющая к вам отношение. Поэтому предлагаю о земле в принципе не говорить. Но как можно не говорить о ней, если даже у нас в университете есть двое землян, вскрикнула шерашенной мастер Говерик. Его крик взметнулся под своды зала и пару секунд болтался там эхом, одинокий и непрекаянный. Все нахухлившись, замолчали. Кажется, волнения Говерика совсем не понравились политикам. Сквозь стрельчатые окна лились задорные солнечные лучи, и в их нежном медовом свете переливались поджатые губы и мрачные взгляды. Шелк и бархат, слабоумие и жадность. "Вообще-то, наконец проскрепел кто-то, земляне, это очень плохо. Они могут устроить бунт. Лучше отправь их домой или в тюрьму". Я аж поперхнулась и разлила кофе по блюдечку. Когда стрелки вот так легко и ненавязчиво перевелись на нас с Борисом отчи нашим. И, кстати, где он? В численности не кофей не показывали полдень, и контрастные короткие тени были с ними согласные. Конференция шла уже давно, а финансист так до сих пор и не явился. Странно. Меж тем в зеркале крупно показали Аманду Дебасковец. Девушка была одета в закрытое белое платье, а на груди у неё висели четыре значка. гербы государств Гала и символ тварей этокая серая клякса с белыми зубками, якобы она дипломат. Ага, двуличная задница, как по мне. "Я согласна", грустно сказала Дебаскович. "Земля не действительно могут стать проблемой, и не только они. Дело в том, что вчера я обсудила наш договор с известным вам Артуром Ванхоффом Эдинбургом, и боюсь, его реакция оказалась неадекватной". А поподробнее нахмурился ректор. Господин Эйзенброк крайне недоволен тем, что теперь я становлюсь попечительницей Гало, скромно сказала Аманда. Якобы наш договор умоляет его роль, его, так сказать, годами пестуемое величие. Как вы видите, он даже бойкотировал конференцию. Зеркальная камера показала пустое кресло. За кафедрой тотчас обвинительно зароптали. Аманда продолжила: Но бойкот это не страшно. Куда хуже были бы агрессивные действия, направленные против нашего соглашения. Например, принудительный разрыв тканебытия раньше сроков в попытках смешать нам карты. Что за ужас вы говорите, Аманда? Заблеяли политики. Это не ужас, а вполне рабочая тактика, покачала головой девушка. Господин Борис очень наш рассказывал мне Что такая техника предупредительного удара очень популярна на их планете. И, кстати, она нахмурилась. Господин Очи наш утром прислал мне странное письмо, где сказано, что я пожалею. Видимо, Артур или его землянка фамильярша успели рассказать Борису о договоре, а ведь Очи наш славится взрывным характером. О, нет. Взглядом Анды вдруг обратился куда-то мимо камер и наполнился паникой. А почему в этом зале отсутствует дракон Ойганхарт? Артур с грохотом скочил со стула, тот рухнул на пол и задребезжал металлическими ветвями ножками. Черт! ахнул он. Вилка! Мы идиоты! И рванул к выходу из кафешки. Минуту спустя мы с ломя головы мчались в главное здание Форвана, на ходу перепрыгивая через многочисленные клумбы и павлинов гуляющих между ними. Мы были единственными движущимися фигурками в деревне. Все остальные замерли перед своими серебряными экранами. Когда мы ввалились в пустынный прохладный холл, Артур ощупал карманы блейзера и застонал. У меня нет визитки маршрута Койганхарто. Забыл в комнате. Зато у меня есть, отозвалась я. Артур покосился на меня удивлённо, но не стал комментировать. Я же только порадовалась. В конечном счёте вышло, что дракон клеился ко мне не зря. Сжимая зачарованное приглашение в руках, мы рванули к спальне мастера. Визитка работала как игра в горячо-холодно: сияла ярче, если мы бежали в нужном направлении, и напросив тускнела, если мы сворачивали не туда. Сегодня волшебная дверь Уйганхарта оказалась в коридорном тупике. Мы заколотили изо всех сил. С той стороны никто не отвечал, а потом послышалась какая-то возня. И тихий мужской вскрик. Отойди, приказал Артур, снимая блейзер и подворачивая рукава рубашки. Он выкрикнул заклятие, и дверь тотчас выше была, будто ударом ноги. Комната выглядела так, словно в ней располагался филиал старинного джентльменского клуба: сигарный дым, низкие кресла, на столе карты, закуски, три бокала и тяжелый графин с виски, точнее с зеленой дрянью. Сами джентльмены тоже были тут как тут. Один из них, дракон, лежал на ковре в неестественной позе. На бледных губах выступили изумрудные пузыри. Возле выпростанной руки валялся ещё один недопитый, опрокинутый бокал. Я поперхнулась и наткнулась на очумевший взгляд второго участника сцены. Это был Борис Учи наш собственной персоной. Обалдевший и опухший, он сидел на Ойганхарте верхом. И давил ему на грудь двумя руками. Гайс. Борис выглядел растерянным. Я понятия не имею, что я здесь делаю. Очнулся только что. Но помогите! Этот рыжий придурок вот-вот откинется. Артур с размаху плюхнулся на ковер рядом с драконом. Руки студента засветились мягким синим светом. Он прижал их к шее. Ой, Ганхарта. И чуть погоди, резюмировал. Нет, в нем еще много энергии. Сию секунду он не умрет. А сию минуту, опешил Бор. А сию час? Я уверен, что по сценарию он вообще не умрет, процедил очень злой Артур. По какому сценарию? Скинулся Борис и тотчас болезнь насхватился за голову. Черт! У меня такое ощущение, будто моей башкой ступеньки пересчитали. Вероятно, так все и было, ведь Аманда как-то тебя сюда притащила. А что касается сценария, Бор, она узнала о нашем плане и хочет себя подставить. Если тебя бросят в темницу за попытку убийства, ты не сможешь помешать ей. Почему меня? А вы её не смущаете, что ли? Не на шутку возмутился землянин. Я ещё раз скользнула взглядом по бокалам и креслам. Всех и других было по четыре штуки, не две, четыре, на сто же четверо. Да нет, Боюсь, у нас с Артуром в этом спектакле ровно такие же роли. Вздрогнула я. Эдинброк проследил за направлением моего взгляда и выругался. Потом вскочил на ноги и теперь уже за шкирку стаскивал офигевающего финансиста с дракона. Подъем, надо бежать. Что б тебя? Шипел тот, морщясь. Беру свои слова обратно. Не только головой. Мною целиком считали чертовы ступеньки. Анш! Вдруг души раздирающий простонал дракон, заставив нас подпрыгнуть от неожиданности. Ой, Ганхарта скрутила страшная судорогой, выгнула как жертву экзорцизма. Яд прянула. У Бори содернулся кадык. Артур прикусил губу. Дракон кривился на полу. Вены взбухали черным цветом. По его щекам из-под закрытых глаз полились слезы. Боль, ой, Ганхарта, казалось, поменяла сам воздух в комнате. распространилась, как моровое поветрие. Я чувствовала всего лишь тысячную часть этой боли, и от этого меня трясло, мне хотелось умереть, хотелось вывернуть себя наизнанку, прекратить это любой ценой. "Артур, ты можешь ему помочь?" выдавила я. "Это же невозможно". "Я попробую". Взгляд студента был тяжёлым, его глаза покраснели. Боль древнего существа отдавалась во всех нас, заставляла сами стены форва натихонько подрагивать. Вилка, но ты уходишь отсюда сейчас. Артур, закатав рукава, уже шагнул к дракону. Я никуда не уйду без тебя. Бор, уведи ее. Легко. Финансист сгреб меня в охапку и потащил прочь из спальни. Как я не вырывалась, все было бесполезно. Артур меж тем начал колдовать над драконом. Студент сплел магическую сеть, укутавшую Ойганхарта, как покрывало, и тотчас ставшую невидимой. Артур напряженно и на ощупь двигал ее нити. Но не успели мы с Борисом шагнуть в коридор, как в дальнем конце за углом послышался тупот и встревоженные голоса по меньшей мере двух десятков людей. Они стремительно приближались, и вместе с ними нарастало магическое напряжение. Видимо, у бегущих было очень много зеркальных камер на перевес. Чёрт, гаркнул Бор, бросаясь обратно в комнату. Мы не успели. Артур бросил своё лечебное заклинание и повернулся к нам. Ладно. Я скрою вас маскировочными чарами, решил он, складывая руки в макпозицию. А давай лучше я устрою тут пару взрывов. Вдруг Воа душивился от чинаш, отпуская меня и тоже хитро сплетая пальцы. А с презумпцией невиновности в голос совсем плохо, да? обречённо пробормотала я Артур и Борис лишь одновременно кивнули в ответ и ничего не успели сделать В разломанный дверной проём, озябший ошеревшийся деревяшками, ворвалась толпа людей